Глава двадцать третья Опять я в знакомом подвале с порталом перехода в Дольний мир. Пришла пора снова навестить семейку суккубов, которым Алекс Камп должен вернуть детей. Все готово, и в нашей группе те же студенты Академии, что и в прошлый раз. Но до включения маяка с той стороны еще есть немного времени, и мы не торопимся. Можно немного расслабиться и спокойно поговорить. поэтому Алекс отозвал меня в сторону для приватного разговора и сразу перешел к сути. Пару дней назад я общался с Сукубами, а Хайя и ее сестры под впечатлением от того, как ты быстро разобрался с демонами. «Ну и что?» — равнодушно пожал я плечами. «Они хотят предложить тебе дружбу». «Я в этом не заинтересован». «А зря, Райнер. Сукубы могут быть весьма полезны, и дружба будет подкреплена постоянными подарками с их стороны». «Что они обещают?» «На выбор. Драгметаллы, информация и кристаллы Самачи. Если готов дружить, твоя доля — 10 средних кристаллов ежемесячно, вне зависимости от того, делал ты что-то или нет. А что требуется от меня?» «Охрана их дома. Станешь защитником. У меня портал и экстренный канал связи с ними, а с тебя силовая поддержка по мере необходимости. И если придется вмешаться, они обещают очень щедрую награду». Я поморщился. Становиться крышей для семейки любвеобильных рогатых дамочек, да еще и в Дольнем мире, не хотелось. Это просто лишняя обуза, Тем более, что портал принадлежал Кампу, который будет иметь с нашего сотрудничества свою долю. Однако Алекс не сдавался и продолжил разговор. «Райнер, я понимаю, что ты сейчас на подъеме, при деньгах, и многое можешь себе позволить. Для тебя даже кристаллы Самачи, каждый из которых стоит минимум 70 тысяч, не богатство». «А вот я — другое дело. Прадед умер, и выяснилось, что наша семья не такая состоятельная, как мы думали, да и влияние сильно просело. Родственников много, и все хотят урвать кусок от наследства. Так что очередь длинная, и я почти в самом конце. Значит, придется рассчитывать только на себя, и я собираюсь сотрудничать с суккубами дальше. Вот только одному мне будет тяжело. Не потяну. Ты мне нужен, брат». «Ладно». Отметив, что Алекс обратился ко мне как к члену Братства, не стал я с ним спорить. «Послушаю, что скажет Ахая, тогда и дам окончательный ответ. Этого я и хотел», — заулыбался Камп. Заметно приободрившийся глава Братства направился к комбионам, которые всего за десять дней пребывания в реальном мире разительно преобразились. Были серые, уродливые мышки, а сейчас наполненные жизнью красивые девчонки». Одна — блондинка, другая — шатенка. Фигуры стройные, волосы густые и шелковистые, щечки румяные, грудь вперед. Встретишь таких юных симпатяк на улице, обязательно проводишь долгим взглядом. И, наблюдая за тем, как Алекс вокруг них увивается, я усмехнулся и задумался. Главная причина, из-за которой я влез в это дело, мое уважение к главе нашего братства. Он помог мне, а я помогаю ему». Ну и, конечно, портал в Дольний мир. Не у каждого мощного чародея он есть, и поддерживать хорошие отношения с человеком, который может в случае какой-либо экстренной необходимости срочно перенаправить меня в иное пространство, выгодно. А вот с суккубами дружбу водить по-прежнему не хотелось. Слишком они мутные и таинственные. Мало того, что живут в древних руинах и держатся особняком, так еще откуда-то кристаллы самачи достали и готовы платить возможному защитнику, то есть мне, фиксированное жалование. Камп этому значение не придает, а вот я, окажись на его месте, крепко бы об этом подумал и при первом удобном случае не стал бы с ним церемониться. Пошел бы по кратчайшему пути, сколотил карательный отряд, захватил суккубов и хорошенько расспросил, где у них тайник, а потом забрал все себе и, не оставляя свидетелей, обрубил хвосты, после чего сидел бы на попе ровно и улыбался. Сукубы? Какие такие сукубы? «Не видел и ничего не знаю. Сижу и подчиняю примус». Впрочем, мы с Алексом разные и зачастую смотрим на происходящие вокруг нас события с диаметрально противоположных точек зрения. Мне от сексапильных и порой весьма коварных обитательниц Дольнего мира ничего не нужно, а для него они постоянный источник дохода и в какой-то мере учителя, которые делятся с перспективным студентом знаниями. Так что рубить сгоряча не стану. и, наверное, все-таки пойду навстречу главе нашего братства. «Господа! Время!» Прерывая мои размышления, повысил голос Камп, и я подошел к порталу, который он активировал. Переход прошел штатно. Мы в тех же самых руинах, что и раньше. Сюрпризов нет. Сукубы нас ждут, и рядом с ними никого постороннего. Однако я не расслаблялся, сканировал местность и был настороже. Комбионы бегом бросились к своим мамочкам, а к нам подошла прекрасная Ахайя, которая передала Алексу две сумочки с кристаллами и смерила меня долгим взглядом. Я не отвернулся. Наши взгляды встретились, и она практически сразу опустила голову. А затем сказала, «Мне известно, кто твой настоящий отец, Райнер Северин». «Нисколько в этом не сомневаюсь». Понимая, что слухи о моем родстве с Сигмантом Теневиком продолжают расползаться в определенных кругах, ответил я с полным спокойствием. Рогатая красавица кивнула и добавила. «Ты силен, а мы нуждаемся в твоей помощи». Покосившись на Кампа, видимо, впервые столкнувшегося с таким поведением Ахаи, который явно пасовало передо мной, я сказал. «Алекс мне рассказал, чего вы хотите». «И ты готов стать нашим защитником?» Только если не станете дергать по пустякам. Насчет этого не беспокойся. Мелких стервятников, которые время от времени забредают на нашу территорию, мы в состоянии отбить. А вот с демонами выше третьего ранга сладить трудно. Договориться с ними нельзя, и к доводам разума они редко прислушиваются. Вот для таких случаев... Нам и нужен друг, который не связан с этим миром обязательствами, не заинтересован в том, чтобы держать нас под контролем и при необходимости может решить вопрос кардинально. Поэтому предлагаю заключить договор на один год по времени вашего мира. И, скорее всего, за этот срок мы тебя ни разу не потревожим. Но если позовем, хотелось бы, чтобы помощь прибыла как можно скорее. В случае опасности мы спрячемся в подвалах дворца и гарантированно сможем отбиваться пару дней, а потом все». Нас можно брать голыми руками». «Я тебя услышала, Хайя, и условия принимаются. Однако учти, никаких клятв давать не стану. Мое слово ты услышала, а я твое. И этого достаточно. Такой договор тебя устроит, учитывая личность твоего отца и благородство семьи Северин, которое известно даже нам, устроит. Тогда по рукам». Сняв перчатку, я протянул сукубу правую ладонь, и женщина ее пожала. Причем она не смогла удержаться и все-таки попыталась передать через рукопожатие импульс возбуждения, который должен был заставить меня вожделеть эту красавицу. Однако я прекрасно понимал, кто передо мной, и у нее ничего не вышло. Магический импульс моментально преобразился в зеленую каплю и стек по ее ладони на серые камни. Сукуп виновато понурилась и еле слышно прошептала. «Извини, я не хотела. Само так вышло». «Бывает», — протянул я, — снова натягивая перчатку, и посмотрел на Алекса. «Это все?» «Да», — ответил он, кивком попрощался с рогатой красоткой и отдал приказ уходить. Когда мы вернулись в подвал, и Камп передал мне кристаллы за этот рейд, он все-таки не удержался и спросил, кто мой отец. Но я молча покачал головой, и парень все понял правильно, не стал настаивать, и мы простились. Сегодняшний переход в Дольний мир проходил под вечер, Так что, когда я покинул замок, время было детское, только-только начинало темнеть. И приказав Герберту возвращаться в особняк без меня, я покинул автомобиль и вышел на пустынной лесной дороге. После чего, позвонив слугам клана, которые находились в столице, воспользовался телепортом и перешел в подземный дворец. Рядом сразу же возник призрак Точа, и я услышал его шепот. «Доброго здравия вам, хозяин! Рад вас снова видеть!» «Привет, Точа!» — отозвался я, окинул взглядом отремонтированное и приведенное в порядок помещение, которое решил сделать своим кабинетом, и удовлетворенно кивнул. «Хорошая работа!» Призрак понял, о чем я, и снова прошептал. «Мы старались, хозяин!» «Молодцы! Кстати, как там троица новичков?» Трудится хорошо. Как вы и велели, иногда ослабляю над ними контроль. Однако по своей наивности они до сих пор думают о побеге». Эти рабы не понимают, что не в состоянии сломать ошейники, и пару раз пытались их повредить. Каким образом? Сначала хотели прожечь пластик ошейника при помощи плазменной горелки, а потом перепилить. — Ясно. Приведи их ко мне. — Слушаюсь, хозяин. Точа растворился в воздухе. а я, отметив, что кабинет обставили именно так, как мне хотелось, упал в ближайшее кресло, скинул ботинки и блаженно вытянул уставшие ноги. Вечный кайф. Вот так бы сидел без движения несколько дней и наслаждался блаженным покоем. Это было бы просто замечательно. Однако не выйдет. Во-первых, потому что я сам по себе деятельная натура и не могу попусту растрачивать драгоценное время. А во-вторых... Подходят к концу зимние каникулы, и уже послезавтра я снова должен оказаться в академии. «Эх, ма, пропади все пропадом!» Сам себе негромко сказал я и потянулся всем телом так, что захрустел позвоночник, а затем плотнее вжался в кресло и задумался. Как обычно, дел и забот у меня хватает. Но наиболее интересная тема в данный момент — магические кристаллы. Не просто какие-то имеющие естественную внешнюю форму правильных симметричных многогранников твердые вещества с особой внутренней структурой, а конкретно «самачи» и «слезы гор». Что такое «самачи» и для чего они могут использоваться чародеями, я уже объяснял. Ну а «слезы гор» — это те самые кристаллы, которые я извлек из каменной чаши в подземной тюрьме архимага Аристида Эймери. У меня получилось разобраться, что это, и консультантом по данному вопросу, как и по многим другим, стала будущая первая госпожа клана Северин, прекрасная и умная Вита Вишти. Она, конечно же, удивилась, что у меня есть подобные кристаллы, но, зная меня и понимая, что у клана Северин, частью которого она вскоре станет, много секретов, ненужных вопросов задавать не стала, а легко и непринужденно выдала один из секретов Академии». Перед поступлением в Эршвер я собрал всю доступную информацию об этом учебном заведении, до которой только мог дотянуться. И помимо всего, из открытых источников узнал, что Академия создает искусственных чародеев. Если верить рекламе, подвергает человека без пробудившихся магических способностей обработке особыми электромагнитными излучениями и перестраивает тело. Конечно же, не бесплатно, и одним из основных заказчиков такого рода услуг является Республиканское Министерство Обороны. Я про это знал, но не был в курсе подробностей. А вот Вита сразу сказала, что проблематикой пробуждения способностей занимается пятая лаборатория. Та самая, куда покойный Архимаг отдавал половину кристаллов из тайной темницы. Называются они «Слезы гор». И являясь концентратом мощи земных недр, Именно они, внедряясь в тела неодаренных людей, трансформируют их тела и пробуждают магический потенциал. Таков первый этап. А на втором кристаллы самачи перестраивают и укрепляют энергетические каналы. Технология не самая сложная, если понимать суть процесса. А сказка про электромагнитное излучение придумана для прикрытия и отвлечения внимания потенциальных конкурентов. Конечно же, стоимость слез гор весьма велика. Однако, в отличие от тех же самых кристаллов Самачи, их даже на теневом рынке купить нельзя. Просто потому что такого товара нет в продаже, и подавляющее количество специалистов по магическим камням, минералам и артефактам про них никогда не слышали. А теперь Архимаг велел долго жить и отбыл в страну вечной охоты. Так что поставлять слезы гор в пятую лабораторию некому. и бизнес Академии по пробуждению новых чародеев, скорее всего, в ближайшее время загнется. Впрочем, мне магических коммерсантов не жаль, и помогать им я не собираюсь. Главное, мой клан и личная выгода. Методика по созданию чародеев мне понятна. если подтянуть людей второго сорта, то есть нормалов, а таких в республике, несмотря на постоянные заверения правительства, что все гражданские равны, подавляющее большинство – И потом, заручившись их верностью, в будущем я смогу создать собственную магическую армию. Но это в будущем. А пока необходимо отработать процесс на подопытных, которые не смогут заявить в суд, что я проводил над ними незаконные опыты. И вот тут я вспомнил про земляков». Риск, как говорится, благородное дело, и если они выживут, а вероятность этого, по моим прикидкам, гораздо выше 70%, я получу подконтрольных чародеев, которые со временем, возможно, смогут вернуться на родную планету. И не просто вернуться, а с магическими способностями, знаниями и боевыми приемами мира кольер-агон. Да, я не альтруист, признаю это». Однако, как показал мой жизненный опыт, альтруист никогда не смог бы пройти через испытания, которые выпали на мою долю, а потом выжить и преуспеть. А еще я понимаю простую истину. Каждый землянин, кого продали в рабство и отправили в иной мир, где-то и когда-то привлек внимание теневых хозяев нашего родного мира. И если этих людей просто отправить обратно, никто и никогда не даст им вернуться к прежней жизни. Хотя бы потому, что они ненужные свидетели, Следовательно, если в будущем возвращать рабов на землю, они должны быть сильными и способными дать отпор любому противнику, который решит их убить или снова поработить. Для меня это очевидно, и такую мысль я постараюсь донести до моих земляков. А поймут они меня или нет, поверят или снова попытаются сбежать, как только ослабнет контроль? Посмотрим. Наконец, появились рабы». Три человека с подавленной волей и пустыми безразличными взглядами, за спинами которых завис Точа. «Оставь нас», — велел я призраку и полностью отключил ошейники контроля. Вернувшиеся в реальность рабы пару минут приходили в себя и кидали на меня косые взгляды, в которых не было ни капли дружелюбия. «Понимаю их и не осуждаю. Окажись я на месте земляков, которых обратили в скот, сам бы на своего хозяина так смотрел и тоже пытался обрести свободу». «В этом мы похожи, и подобное поведение мне нравится». «Вы знаете, кто я?» Задавая этот вопрос, начал я нашу беседу. «Да», — за всех ответил Петя Иванов. «Вы наш хозяин, благородный господин Райнер Северин». «А где вы находитесь?» Земляне переглянулись, и снова голос Иванова. «В мире кольер-агон, в каком-то подземелье». «Верно», — кивнул я. «Это подземелье, из которого вам не выбраться». И вы можете навсегда остаться здесь. Будете кушать и трудиться, спать и снова трудиться. Но у вас есть шанс изменить свою жизнь. Рисковый, однако реальный. И я мог бы просто заставить вас сделать, что мне нужно. Вот только это не в моих правилах. И в будущем на вашей родной планете у меня могут появиться интересы. А если так, то они должны представляться людьми, на которых я могу полностью положиться. И такими людьми можете стать вы. Конечно же, если согласитесь на осознанный риск и докажете свою верность, осознайте это и примите решение. Конечно, они должны были согласиться, и они согласились. Не покорились, нет. В душе они еще готовы сопротивляться, и наверняка, оставшись одни, обсудят мои слова и затаятся. Пусть. Это нормально. А сейчас я полностью разомкнул ошейники, и они упали на пол. «Вперед!» Открывая телепорт в столичный отель, где проживали представители семьи Яват, велел я, и они первыми шагнули в портал. «В отеле нас уже ждали заранее оповещенные слуги клана, и я велел поместить землян в один из номеров отеля, предоставить будущим подопытным хорошую еду и одежду, ну и, конечно, присматривать за ними, пусть придут в себя, посмотрят местные телепередачи и немного освоятся». А внедрением слезы гор и трансформацией займемся в следующие выходные, когда пройдет очередная учебная неделя в Академии, и я полностью разберусь с тем, что должен сделать, дабы в конце эксперимента получить не искалеченного безжалостным опытом безумного человека, а полноценного начинающего чародея со средними способностями.